Короткие рассказы для детей. История 295 Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Один проповедник с двумя учениками шел через пустынную местность. Солнце палило немилосердно, вокруг ни деревца, ни воды. Наконец, они подошли к крестьянскому домику. За домом был фруктовый сад, деревья которого гнулись под тяжестью спелых плодов. «Слава Богу!» — сказал один ученик. «Может быть, здесь живут добрые люди и дадут нам немного фруктов в дорогу». Долго он стучал в дверь и звал хозяев, но никто не отвечал. «Ах!» — сказал другой после долгого ожидания. «Никого нет дома, но из-за трех яблок они не обеднеют». Он потянулся за веткой, чтобы наклонить ее и сорвать каждому по яблоку. «Не надо!» — остановил его проповедник. «Разве ты не знаешь, что ты, как ученик Христа, не должен красть? Когда ты не был христианином, ты крал и обманывал. Теперь же будь примером. Давайте отдохнем под тенью деревьев и поблагодарим Бога, что можем в холодке получить новые силы для нашего странствования. Наслаждение запретным плодом уже для Адама и Евы было роковым. И вот они расположились на траве в тени деревьев, почитали Библию и помолились. Когда все трое встали, чтобы продолжить путь, неожиданно открылась дверь дома, и на порог вышел хозяин. Он спрятался в доме и не отвечал на стук, чтобы ничего не дать странникам. Из своего укрытия он наблюдал за ними, Что же будут делать эти трое? Когда он увидел их, читающими Библию и молящимися, Бог сказал его сердцу, «Выйди и позаботься о моих учениках». Он никогда подобного не встречал, чтобы кто-то был в саду и не срывал фруктов. Он пригласил всех троих в дом, дал им в дорогу молока,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 Это слова из книги «Деяния апостолов», 16 глава, с 30 по 34 стих. Слово Божье коснулось крестьянина, и он с радостью принял Христа в свое сердце. Когда они стали прощаться, то крестьянин настоятельно просил их всегда заходить к нему в дом, Вот такая история. А теперь будем молиться и попросим Господа научить нас быть верными Его учениками, ведь перед нами незнакомый путь, и мы встретим много трудностей.